Глава двадцать вторая Моего робота снесла отлично знакомая мне по Афганистану тень рыцаря, закованная в полный доспех и вооруженная тяжелым копьем, которое пробило роботу живот. Всего один удар понадобился железяке, чтобы избавиться от созданного Суворовым воина, но к нему уже стремилось десяток подобных рыцарей. Недолго думая, робот вытянул вперед руки. Его ладони ярко вспыхнули, и в тени полетели ослепительные сгустки света, которые разрывали творение Суворова на части. Словно это были неотлично защищенные танки, броня которых прекрасно выдерживала удары световых техник в бою под Газни. После расправы над тенями в груди робота открылось маленькое отделение, из которого высунулся небольшой раструб, смотрящий в мою сторону. Мгновение, и из него вырвался поток сильнейшего пламени, начавшего плавить все на своем пути. Единственное, что я мог сейчас сделать, это поставить кровавый щит, вложив в него все оставшиеся силы. Этого совершенно не хватило, чтобы хоть ненадолго задержать пламя, уничтожившее меня вместе с щитом. Встречай меня, Даяна! Мчусь на всех парах! Рассказывай, что у тебя там стряслось? «Будем думать, что можно предпринять», — раздался голос Даяны. «У меня оставалось всего два возрождения». Мне пришла мысль, которую подтвердила и Даяна, что эти роботы каким-то образом могут воспроизводить техники одаренных. Тот же щит, что остановил меня мой клинок. Сгустки света — определенно техника, имеющая в своей основе аспект света. Во многих стихиях подобные атаки считаются базовыми, Огненный шар, водяная сфера, шаровая молния и так далее. А техника, которая убила меня, была ничем иным, как огненный резак. Только мощность у этого резака была просто запредельной. Я сомневаюсь, что даже у Архигранда хватит сил на получение такой мощи у одной из самых слабых техник в арсенале огневиков. Но помимо техник одаренных, разогнанных до нереальной мощи, роботы использовали современное вооружение. Ракеты, реактивные двигатели и наверняка еще целую кучу всего, чего я не видел. Теперь сразу становилось понятно, каким образом им удалось уничтожить всю нашу охрану во время первого нападения. И еще стало очевидным, что они каким-то образом могут следить за нами. Ведь во второй раз они напали именно на нашу машину, даже не став дожидаться основного кортежа. Либо в их памяти имеется моя машина, либо ими управляет оператор, который за всем наблюдает. Либо кого-то из нас ведет ведун, который корректирует действия железяк. И исходя из того, что меня вести ведун не может, остаются только Даша и Чернышов. Теперь осталось только придумать стратегию, которая поможет нам разобраться с жестянками без потерь. Это будет очень сложно сделать. Но исходя из того, что Чернышову удалось уничтожить одного робота, а другого достаточно серьезно повредить, шансы у нас были высоки. Для меня без максимальной накачки силой это были непосильные противники. И я прекрасно отдавал себе в этом отчет. Надежда была лишь на Михаила Григорьевича и Суворова. По поводу того, что в бой вступит Терджан, я сильно сомневался. Все же ее задачей была наша эвакуация в случае опасности. О ее участии в боевых действиях не говорилось ни слова. Да и Манижа наверняка запретит ей вмешиваться. Просто прикажет забрать себя в безопасность. Ей будет только на руку, что меня прикончат роботы. Она освободится от страха моей силы. Частичка, которая до сих пор еще находилась в организме целительницы. Убирать я ее не стал, а наоборот, влил еще немного силы, чтобы она продержалась гораздо дольше, чем я планировал изначально. Надежды на остальных наших охранников нет. Я сильно сомневаюсь, что полиграф приказал своим людям захватить на прием к Ланцовым зенитную установку. Да наверняка у них даже не было тех же РПГ. Вертолеты – это, конечно, хорошо. Но долго ли они продержатся против жестянок? И сможет их бортовое вооружение хоть немного поцарапать роботов? Куча вопросов, ответы на которые снова предстоит узнать опытным путем. На этот раз я буду действовать совершенно по-другому. Вернуться я должен буду примерно в то же самое время, что и в первый раз. Перед возвращением Даяна расщедрилась и создала для меня горсть винограда. Пока я наслаждался его вкусом, она еще раз проговорила все возможные варианты развития событий, что мы накидали, и дала еще пару советов, которые я слышал впервые. Вот только для воплощения одного из них в жизнь мне требовался очень сильный электрик. Скорее всего, в роботах было множество узлов, работающих на электричестве, и если вывести их из строя, можно не только справиться с жестянкой, но и заполучить ее целой и невредимой для изучения. Наверняка те же Меншиковы продадут душу за возможность покопаться в этих роботах. А для другого плана... Я должен был пустить на убой всех наших охранников и, воспользовавшись этой силой, попробовать разобраться с роботами. Причем только попробовать. Мы просто не могли дать гарантии, что мне удастся справиться с железякой, даже если я буду на пике своих сил без ограничений, наложенных Даяной. И вот я снова сижу за рулем демона. Только на этот раз я сразу же резко ударил по тормозам и, выбежав из машины, начал размахивать руками, привлекая к себе всеобщее внимание. «Стойте! Остановитесь все! Вот так! Давайте, давайте!» «Ты чего задумал?» — гаркнул высунувшийся Суворов. «Сергей Михайлович, это не лучшая идея. Останавливаться вот так посередине дороги может быть небезопасно?» Эти слова принадлежали полиграфу. «Небезопасно будет, когда через несколько минут на нас нападут три робота, способные уничтожить весь кортеж». Все, кто уже успел вылезти из машин, смотрели на меня словно на дурака. Один лишь воевода не стал ничего больше спрашивать, призывая свои тени. «Эрджан, готовь портал. Как только начнется заварушка, хватаешь Дашу в охапку и уходите как можно дальше. Все остальные быстро строят защитную формацию». Одаренные остаются, неодаренные быстро прыгают обратно по машинам, разворачиваются и валят отсюда!» «Передайте вертолётам, чтобы тоже уходили! С этим противником им не справиться!» На мои команды отреагировали только Эрджан, Суворов и мои дружинники, которые все как один принялись быстро обвешиваться оружием. «Этих баранов у меня не получится прогнать, а вот остальных я просто обязан!» «Полиграф, твою мать, быстро приказал своим людям выполнять приказы или, клянусь, от тока практически ничего не останется. Если вас не перебьют роботы, то я завершу начатое ими». Сам я в этот момент уже набросил броню, и поэтому эффект от моих слов получился отличный. Но подействовал он далеко не на всех. Тот же полиграф даже глазом не повел, но все же отдал приказ всем слушаться меня. Дашу пришлось силком вытаскивать из машины и передавать из рук на руки Эрджан, еще раз напомнив ей, чтобы они уходили только после того, как начнется бой. «Была у меня еще мысль, что эти роботы охотятся именно за Дашей, и если после ее исчезновения они прекратят атаку и улетят, то мои догадки будут верными». «Не сейчас!» – сказал я, собравшемуся задать мне какой-то вопрос Чернышову. Машина с Денисом уже уехала в обратном направлении, и, по большому счету, ему и не нужен был этот бой. Но я сомневаюсь, что нам удастся справиться с железяками без него. В прошлый раз он уничтожил одного робота и еще одного порядком покалечил. Поэтому терять в его лице столь ценного бойца я не собирался. После того, как полиграф, доверившись, отдал мне руководство всеми бойцами, удалось сколотить достаточно плотный защитный строй, состоящий из одних одаренных. На передних позициях у меня стояли щитовики. Сегодня их было всего трое, но и этого вполне хватило, чтобы окружить нашу формацию со всех сторон. Правда, прочность этих щитов мне была неизвестна. Но будем считать, что они способны выдержать попадания так любимых роботами ракет. Дальше шли бойцы, способные создавать дальнобойные техники, и в самом центре стояли наши сильнейшие кадры. Суворов и Чернышов, Полиграф и Манежа, я и Эрджан, которая держала под локоть Дашу. Сама Даша сейчас снова отличилась. Сперва она просто начала заваливаться назад, и Эрджан ее едва не уронила. Манежа уже было собралась помочь княжне, но Даша уже пришла в себя. Подобный ее взгляд и выражение лица я уже видел в предыдущие разы. Даша вновь каким-то образом узнала о нападении на нас еще до его начала. «Эрджан, действуй!» — сказал я, отправляя Дашу в безопасность. «Всем приготовиться! Ждем атаку с воздуха!» Все тут же посмотрели вверх, но в вечернем сумерке были едва различимы первые звезды, которые было очень трудно разглядеть из-за многочисленных огней столицы. Но не успели все успокоиться, как невдалеке от нас, прямо в воздухе, взорвался один из вертолетов. «Какого черта он не улетел? Я же предупредил всех!» Следом за вертолетом прогремело несколько взрывов, не успевших далеко уехать машин. Наше внимание мгновенно переключилось в ту сторону. «На четыре часа!» — выкрикнул кто-то из щитовиков. «На семь!» «И на двенадцать!» Раздались еще два голоса, но это было уже определенно лишним. Все прекрасно видели, как к нам приближаются три реактивных следа. Через мгновение щиты приняли на себя первую атаку. От удара о щит ракета взорвалась, заставляя многих чисто рефлекторно попытаться спастись от взрыва. «Как только подлетят поближе, атакуйте!» Что есть мочи, заорал я, пытаясь перекрыть грохот еще нескольких взрывов. Щитовики пока справлялись, а значит и мы должны будем отработать по максимуму и раздавить этих жестянок. Первым в бой вступил Чернышов. Сперва он укрепил нашу защиту прослойкой тьмы, а после послал в сторону приближающегося робота несколько темных сгустков, очень похожих на те, что вылетали из разрыва во время прошлого боя. Его первая атака ушла в молоко. А вот ответка от робота заставила одного из щитовиков застонать. Похоже, ракеты отлично тянут из наших защитников силы. Роботы уже подлетели достаточно близко, чтобы в бой смогли вступить наши дальники. Первые полетевшие в роботов техники, к моему удивлению, достигли своей цели. Правда, причинить какого-то заметного вреда они не смогли, лишь немного поцарапав да опалив броню железяк. А вот все последующие техники уже были остановлены возникшими вокруг наших врагов щитами. Суворов заковыристо выругался и исчез, чтобы появиться под одним из роботов. Я видел лишь, как взорвались тени, и здоровяк полетел вверх, держа в руках огромный двуручный топор, созданный из все тех же теней. Воевода размахнулся этим монстром и, когда поравнялся с роботом, воспользовался им в качестве биты, отправив железяку вниз. Но одновременно с Суворовым свой удар нанес и робот. Воевода, словно спортивный снаряд, полетел в сторону подорванных машин, моментально исчезая из вида. Судя по тому, что он не исчез в тенях, Роботу получилось его достать. Получивший удар от Суворова робот впечатался в асфальт, создавая приличных размеров воронку. Я сейчас выступал лишь в роли статиста. От меня ровным счетом ничего не зависело. Через секунду засипел один из наших щитовиков, на защиту которого пришлось больше всего ударов. Он покачнулся и начал заваливаться в бок. В этот момент одна из ракет смогла так и преодолеть нашу защиту. Она замерла в десятки сантиметров от моего лица, зажатая в тиски, сотканные из тьмы. Брешь в нашей защите тут же была заделана, а пойманная птичка отправилась к своим хозяевам. А вместе с птичкой прилетело еще несколько подарков, приготовленных нашими дружинниками. И где они только умудрились достать реактивные гранатометы? Именно это орудие сейчас взвалили на плечи бойцы. «Я не могу одновременно защищаться и атаковать!» — крикнул мне Чернышов, окутывая тьмой всю нашу формацию. «А кроме него у нас больше никого и не было, кто мог бы пробить щиты роботов. Техники остальных были слишком слабыми». «Я возьму на себя одного», — сказал полиграф, для чего-то раздевшись до пояса. «Только мне нужно помочь». доставить к роботу как можно ближе. Спрашивать, для чего это ему нужно, я не стал, а просто завалил его себе на плечи и, начав сжигать дар, устремился к сбитому воеводой роботу. Железяка уже почти поднялась, когда я скинул полиграфа прямо на его металлическую тушку. Уж не знаю, что сделал глава Ока, но когда его руки коснулись металла, робот просто замер. Погасли все его лампочки — И вообще он перестал подавать хоть какие-то признаки жизни, или что там у него. Но то же самое произошло с полиграфом. Его руки оторвались от замершего робота, глаза закатились, изо рта потекла струйка крови, и он начал заваливаться на спину. Я успел поймать его в последний момент, но это было бесполезно. Полиграф уже был мертв. Только сейчас я заметил небольшую оплавленную дыру у него в груди. «Чёртов фрезак! Значит, робот смог нанести последний удар перед своим отключением. А погибших будем горевать потом. Сейчас предстоит разобраться еще с двумя противниками. Расправиться еще с двумя железяками у нас были шансы, если сбить их на землю. Кровь полиграфа поможет мне это сделать. Пустив всю силу на создание кровавого тарана, я ударил им по ближайшему роботу, поступив так же, как и Суворов, сбивая его на землю. Вот только мне не прилетело ответного удара. Я находился слишком далеко. Увидев, что еще один противник оказался на земле, бойцы тут же бросили все силы на его уничтожение. Теперь, когда в воздухе остался всего один робот, Чернышов смог немного ослабить его защиту и нанести удар. Как раз его атака и добила сбитого мной робота. разорвав его тело на несколько частей. Но и после этого Железяка еще достаточно долго не хотела расставаться со своей псевдожизнью, стараясь выполнить заложенную в него программу до конца. Оставался всего один робот, и мои сомнения, что мы можем проиграть в этом бою, начали стремительно улетучиваться. Происходило это ровно до того момента, как силовое поле, защищающее последнего робота, начало постепенно становиться видимым. После каждого попадания оно становилось все ярче и ярче, словно впитывало энергию удара. Это показалось мне чем-то очень знакомым, но вспоминать сейчас у меня просто нет времени. Чувство опасности забило тревогу при виде сияющего с каждой секундой все ярче и ярче силового поля. Когда свет уже начал резать глаза, за спиной робота открылся уже знакомый мне разрыв, только в несколько раз больше тех, что я видел в прошлый раз. Из этого разрыва вывалился просто нереально большой сгусток тьмы, который тут же поглотил робота вместе с его силовым полем. Сгусток начал постепенно сжиматься, и я уже было вздохнул с облегчением, посчитав, что этот бой мы выиграли. Но темнота начала трескаться и просто разлетелась на тысячи осколков, выпуская наружу ослепительный свет, который начал доставлять нам физическую боль. И болели не только глаза. Помимо этого, начала раскалываться голова. Боль вся нарастала и нарастала. И судя по тому, что я сейчас наблюдал, в защитной формации у всех были такие же проблемы. Практически каждый сейчас держался за голову. «Что это за чертов свет?» Я почувствовал, как у меня из носа потекла кровь, и я ничего не мог с этим поделать. Дар был со мной, но он от чего-то решил отказаться помогать мне. Словно боясь этого света, навалилась дикая апатия, словно кто-то выключил все краски мира, оставив лишь серость. Последнее, что я увидел, это метнувшиеся к свету тени, которым каким-то чудом удалось сопротивляться ему. «Снова не получилось?» — спросила явно заинтересованная Даяна. Я ощутил, как кровать рядом со мной слегка промялась и открыл глаза, тут же пожалев об этом. Ослепительный свет ударил по глазам, и я выругался, рассмешив таким поведением Даяну. Ее звонкий смех подействовал на меня лучше любого успокоительного. Сразу расхотелось возвращаться обратно. Зачем? Если можно провести в формации сколько угодно времени и постоянно вот так слушать смех Даяны. Есть. Пить тут не хотелось. Впрочем, как исправлять естественные нужды? Так зачем суетиться и возвращаться в мир, где меня хотят убить? Причем мне даже неизвестно, кто это может быть». «Ты чего?» — раздался удивленный голос Даяны. «Чего, — удумал? Что за апатия?» Все графики мозговой активности упали почти до плинтуса. «Ты мне тут не хандри. Подумаешь, убили. В первый раз, что ли?» Или ты думаешь, что не справишься с какими-то железяками? Да я наговорила и говорила, а мне было как-то все равно. Сейчас я пребывал в абсолютном спокойствии, в полной гармонии с самим собой. — Ай! Да что же это такое творится? — Ай! — заорал я уже вслух, когда очередной удар маленького кулачка угодил мне по ребрам. Мне даже показалось, что я слышал их хруст. «Прекрати, а то не посмотрю, что ты красивая девушка, и так надеру задницу, что тебя твое начальство не узнает!» Закричал я, подскакивая после очередного удара. Пришлось открыть глаза, и я тут же встретился с веселым взглядом Даяны. «Да она веселится, лупя меня по ребрам!» Такого отношения к себе я уже не смог сдержать. Вытащив подушку из-под собственной задницы, я огрел ей пару раз Даяну по ее довольной физиономии. Вот только я совершенно не ожидал, что столь хрупкая особа с легкостью отнимет у меня подушку и использует ее против меня. А у меня даже не было еще одного снаряда. Да какого хрена? Эта формация создана при помощи моего дара. Я здесь царь и бог. Вспомнив наши тренировки с прадедом, я сосредоточился. Комната мгновенно опустела, оставляя нас с Даяной на своеобразной арене. а в руках у меня возникла еще одна подушка. «Ты сама напросилась!» Прошипел я и бросился в бой. Уж не знаю, сколько времени мы мутузили друг друга, но под конец руки просто отказывались подниматься. Первой сдалась Даяна, просто сев и прислонившись к стене, предварительно подложив подушку. У меня еще оставались силы на несколько ударов, но все мое негодование, вся злость, вся апатия волшебным образом испарились. «Больше никогда так не делай», — сказал я, присаживаясь рядом с девчонкой. Я даже не заметил, когда она успела сменить свое соблазнительное платье на спортивный костюм, хотя и в нем Даяна отправляла мою фантазию в далекое путешествие. Но точно отпустила, раз начал думать о подобном». Не вытаскивать тебя из эмоциональной задницы? Ну, похандрил бы чутка, с кем не бывает. Вот накатило на меня что-то. Боюсь, не что-то, а кто-то. Не знаю, как подобное вообще возможно, но ты вернулся в формации под чьим-то воздействием, и воздействие это было направлено на твои эмоции. Это что же за хрень получается? Та вспышка одновременно действовала и на наши мозги? Вернее, на эмоциональное состояние? Но как такое вообще возможно? Это были определенно роботы. Они не могли работать с нашими чувствами. Подобное подвластно только эмпатам. Только живой человек может чувствовать и влиять на эмоции других. Еще одним очень серьезным звоночком стало то, что даже после смерти формации второго шанса на меня могли влиять. «Ну, раз ты осознал, теперь давай». «Возвращай все на место и будем разбирать, что такого произошло и кто мог так на тебя подействовать. В своем материальном облике я все же предпочитаю хоть какой-то комфорт», заявила Даяна, подходя к тому месту, где должна стоять кровать. «А сама чего не можешь?» «Не могу противиться твоей воле». Пожала плечами девушка, вновь каким-то непостижимым образом оказавшаяся в уже привычном мне платье. «Вот значит как». — Лупить меня по ребрам, а после подушкой может, а вернуть в комнату мебель нет. — Ну ладно. Пару секунд, и комната вернулась к своему привычному состоянию. Только я добавил в небольшой столик у окна, накрытый на двоих, и пару стульев к нему. Даяна осуждающе посмотрела на меня. — Подобные выкрутасы отодвигают получение автономности на неопределенный срок. Сказала она, но все же уселась за столик и, ухватив круассан, начала его жевать. «В следующий раз, когда будешь тянуть у меня силы, возьми чутка больше. Это будет плата за наш перекус. А пока давай лучше начнем разбираться с моими проблемами». Даяна лишь пожала плечами, и мы приступили к обсуждению. На этот раз мне потребовалось гораздо меньше времени, чтобы организовать защитную формацию и прогнать всех лишних. Кровавая броня порой может творить настоящие чудеса. Каждый получил свою роль, и если сыграет ее правильно, то в этот раз должно обойтись вообще без потерь. Правда, для этого мне пришлось оставить Дашу и Эрджан вместе с нами. Порталистке я отводил одну из ключевых ролей. Рисковать больше было нельзя, и я поделился вторым шансом с Чернышовым, посчитав его сильнейшим из нас. Прости, воевода. Началом боя, как и в предыдущий раз, послужило уничтожение нашего воздушного прикрытия. Уж не знаю, почему пилоты оказались такими тугодумами, но нужно сказать им спасибо. Как только роботы оказались в зоне досягаемости наших основных ударных сил в лице воеводы и Чернышева, они тут же прекратили летать, отправившись навстречу с асфальтом. Одного принял на себя полиграф, с которым мы отрядили одного щитовика. а вторым занялись уже оба наших Архигранда. Все уже были осведомлены о предварительных способностях железяк, а это должно помочь избежать жертв. В итоге два робота были уничтожены за десяток секунд. Правда, для этого наши ударные силы выложились практически по полной. А Полиграф и вовсе упал на робота, полностью опустошенный. Но он определенно был жив. Теперь оставался последний. «Самый опасный из этой троицы». «Давай», — сказал я Эржан, когда у меня все уже было готово. Сражаться сама она отказалась, а вот оказать небольшую поддержку мне была не против. На этот раз сил у меня было вполне достаточно. Прежде чем прогнать всех лишних, я позаимствовал у них немного силы и добил недостающее кровью оставшихся одаренных. Возражать никто не стал». Эрджан открыла портал, и я начал создавать одну технику за другой. Главное, нельзя было позволить роботу вновь воспользоваться тем же световым оружием. Портал открылся за спиной робота, и он сразу же получил кровавым тараном по голове, отправившись навстречу с десятком кровавых копий, что я уже успел сотворить, сделав шаг в еще один портал. Но надеяться на случай я не собирался, и поэтому, как только шагнул в портал, Начал сжигать оставшуюся силу, предварительно создав себе кровавый клинок. Жаль, сил не было, чтобы усилить его кристаллической кровью, но и простого клинка должно было вполне хватить. Больше половины кольев просто сломались, но оставшиеся отлично справились со своей задачей, зафиксировав для меня железяку. Я уже видел, как его тело начинает светиться, но было уже слишком поздно. Кровавый клинок разрубил железяку от макушки до пояса, преодолев защитное поле, не оставив роботу и шанса. Сперва я услышал сильное шипение, потом мне в лицо брызнули искры, а дальше произошел взрыв, который я очень смутно помню. «Вот и еще один должок, я записываю на твой счет, мальчик», — услышал я голос манежи, когда пришел в себя.